Глава 28. Ты готов к смерти цепишь? С предвкушающей улыбкой посмотрел на меня Осман. Единственный, кто сегодня умрет, это ты, усмехнулся ему в лицо со всей максимально раздражающей ухмылкой. До моих ушей донесся скрежет зубов противника, после чего тот сразу же начал действовать. Потоки ветра устремились в мою сторону стремясь разорвать свою цель на мелкие лоскутки. Будь я все еще на ранге подмастерья, боюсь, мой щит просто не смог бы сдержать эту атаку. Пришлось бы попытаться уклониться, что несколько проблематично. Сейчас же подобной проблемы не было. Мана буквально стремилась из моего тела. Тратить ее было удивительно приятно, но в то же время я понимал, что использую ману слишком нерационально — Будто ограничитель, что действовал раньше, просто перестал работать, и она стала бить сплошным неконтролируемым потоком. И это проблема. Нужно будет по новой нарабатывать контроль, беря свою ману под управление. Но это всё дела будущего. Сейчас у меня лишь две задачи — победить и выжить. Первые же отправленные во врага кровавые иглы превратились в приличного размера копья. Вот только даже они не нанесли особого вреда Селиму. Его щиты были ничуть не слабее моих атак. Начался равнозначный обмен ударами. Казалось, так могло бы продолжаться вечно, ведь по количеству маны мы были примерно равны. Хотя нет. Я во время прошлой битвы с монстром все же изрядно потратился, так что немного науступал Селиму. И это проблема. Впрочем, затягивать битву, переводя ее в истощающую, я не собирался. Воспоминания, что принесла мне кровь предка во время сна, обычно были довольно разрозненными. Могли попасться как полезные, так и не очень. То же самое касалось заклинаний, о которых я узнавал. Некоторые из них были рассчитаны совсем не для моего ранга. Я физически не мог их сотворить. Сейчас же с повышением ранга открываются новые возможности, которыми, несомненно, стоит воспользоваться. Кровь стала проступать на моем теле, полностью его покрывая, формируя нечто, отдаленно напоминающее доспех. Но уж очень отдаленно. Увы, пока моих сил недостаточно, чтобы создать полноценную броню крови. Придется обойтись с рогатом, но сили ему этого хватит. Что это за хрень? Выглядит жутко! скривился парень, шоком наблюдающий за мной. Так выглядит твоя смерть. Мой голос немного изменился, добавив металлических ноток. В руке сформировался полуторный клинок из крови, и я тут же устремился вперед. Все заклинания Селима просто разбивались о броню. Мне даже не приходилось задумываться о создании щитов. Благодаря этому удалось быстро сократить разделяющую нас дистанцию. И вот уже мой клинок летит прямо к его шее. Впрочем, если бы все закончилось так легко, я бы сильно разочаровался в османах. Наши враги никогда не были такими слабыми. Выпустив мощную направленную воздушную волну, Селим смог оттолкнуть меня в сторону. В дополнение еще и отправил вслед за мной парочку воздушных снарядов, которые я отбил мечом в полете. «Неплохо! Но неужели ты думаешь, что правда можешь меня победить?» — предвкушающе оскалился Осман. «Позволь мне доказать, как же ты ошибаешься!» Ветер стал кружиться по часовой стрелке, унося с собой песок арены. И с каждым мгновением он становился все быстрее и быстрее. Не успел я контратаковать, как это стало уже бесполезно. Вокруг принца окружился настоящий ураган, что скрыл его от моего взгляда. И с каждой секундой он лишь усиливался, становяв все больше и больше. Любые мои заклинания буквально развеивались, стоило им достичь цели. Хотел было воспользоваться моментом и вновь сократить дистанцию, но не смог этого сделать. После первого же шага ветер чуть не утащил меня в сторону. Пришлось резко воткнуть свой клюнок в землю, дабы удержаться на месте. Да шторм все усиливался. И вот уже лезвие ветра начали кромсать мою броню. Боюсь, если бы не она, никакие щиты не смогли бы защитить от подобного. Ждать дальше было нельзя. Не стоит надеяться, что он скоро выдохнется. А если так продолжится, то даже моя броня не выдержит. Уже не говоря о том, что держался я на своем месте из последних сил. Ветер был слишком силен. Еще немного и меня просто снесет, отправив в свободный полет, И тогда мне точно конец. Гениальная в своей простоте идея мелькнула в моей голове, и я незамедлительно ею воспользовался. Прямо из моих ног сформировались колья, что сразу же ушли под землю. Медленно разогнувшись, я выпрямился после чего сделал свою броню максимально прочной и негибкой. Штырь убирается, шаг — и вновь погружается в землю. Сейчас я, словно глиняный оживший колосс, двигался вперед медленным шагом. Да, выглядело это не очень приглядно, но я шел, и с каждым шагом приближалась моя победа. Ураган лишь усиливался, но мне это было уже неважно. Шаг, еще один, и еще Ничто не могло меня остановить. И вот я оказываюсь почти у цели. Здесь ветер кружился с максимальной скоростью, буквально перемалывая в пыль все, что соприкасалось с этим импровизированным барьером. И все же я сделал этот шаг. Раздался неприятный скребущий звук. Ветер буквально стачивал мою броню, но это было уже неважно. Делаю еще одно усилие и резко преодолеваю барьер. Внутри, в этом оке-буре, Стоял до нельзя удивленный Селим, с шоком смотрящий на меня. Этого не может быть! Родовое заклинание еще никогда не подводило! Ни один человек не способен его преодолеть!» Не в силах пошевелиться вымолвил принц. «А кто тебе сказал, что я человек?» Сверхнув глазами, оскалился я из-под, начавшего разваливаться на глазах шлема. «Нет! Нет! Не подходи ко мне, чудовище!» В ужасе отшатнулся он, потеряв всю концентрацию, и ураган стал быстро затихать. Пришло время умирать. Мой клинок сделал лишь одно движение, и вот голова моего кровного врага уже катится по земле со все таким же шокированным выражением лица. Вот все и закончилось. Да, хотелось его сперва допросить, узнав все тайны, в том числе и о возможности открытия разрывов, но, увы, на это просто не было времени. Если бы я дал ему хоть пару секунд на осознание обстановки то был бы уже мертв. Да-да. Если присмотреться, моя броня после встречи с этой шлифовальной машиной стала лишь фикцией. Один-единственный удар, и она бы не выдержала. Так что тут либо я, либо он. Иного не дано. Моя броня медленно исчезала прямо на глазах. Сам же я облегченно упал прямо на песок арены. Это было тяжко. А ведь я еще надеялся, что смогу одолеть его даже на предыдущем ранге. Идиот. Вся же излишняя самоуверенность ударила по моим мозгам. Нет, с поддержкой моих людей я бы справился, но вот в одиночку — не уверен. Как минимум шансы были бы куда ниже, чем я рассчитывал изначально. Стоит немного остудить голову и смотреть на мир более реалистично. Впрочем, долго предаваться размышлениям я не стал. Стоит поспешить и побыстрее покинуть это место — спрятав тело поверженного врага в пространственное хранилище, поспешил на поиски ядра разрыва. Благо, оно расположилось совсем рядом, на том месте, где ранее стоял Селим, наблюдая за моим сражением. Разрушив ядро, я, наконец, смог покинуть это место. Когда же вышел наружу, то оказался совсем не там, где рассчитывал. Судя по GPS мобильного, я был где-то в пригороде столицы. Разрыв находился в подвале частного дома. Видимо, Именно поэтому его до сих пор не закрыли. Но не успел я решить, что делать дальше, как зазвонил мой телефон. «Господин, как вы?» — раздался обеспокоенный голос Инги, стоило мне только поднять трубку. «Мы уже сосекли ваше местоположение и двигаемся к вам». «Я в порядке. Сюда можно много людей не отправлять. Просто заберите меня отсюда и зачистите прошлую цель. Не стоит оставлять лишних следов». «Сделаем». Разумеется, пока ждал их, проверил состояние Ари. С ним все было в порядке. Дракончику нужен был лишь отдых и ничего более. Я смог вздохнуть с облегчением. Уж больно сильно за него волновался. А вскоре к дому подъехало несколько машин, из которых резко выскочило шестеро парней, которые, прикрывая друг друга, быстро вывели меня из дома, посадив в одну из машин. Там меня уже ждала Инга с ноутбуком на коленях. «Господин, рада вас видеть целым и здоровым», — облегченно выдохнула девушка. «А уж как я рад!» «Что случилось? Произошла эта странная вспышка, а затем вы просто исчезли. Никакой связи и сигналов. Мы уж было подумали страшное, проверили все вокруг, но вас найти не смогли. Когда же ваш телефон оказался в сети, это оказалось чудом. Правда, оказались вы уж больно далеко от прошлого места. Неужели какой-то вариант телепорта?» «Можно и так сказать», — рассказал ей все, что со мной произошло за это время. «Возможность проникать в разрывы из иных мест, а в перспективе и иные манипуляции с ними», — тяжело сглотнула девушка, осознав, что это значит. «Господин, вы уверены, что нам стоит в это лезть? Если мы получим доступ к подобному, и хоть и единая живая душа об этом узнает, боюсь, нас просто уничтожат, не считаясь с последствиями». Подобным нам владеть просто не позволят. Уверен, все так и будет. Конечно, если узнают. Впрочем, это лишь догадки. Сперва стоит заполучить технологию в руки, а уже затем решать, что с ней делать. К тому же не уверен, что вообще что-то получится. Единственный, кто все знал, мертв. Увы, допрашивать мертвых я не умею. Все его люди тоже мертвы. Но тот ученый, когда узнает об этом, явно затаится. «В общем, шансы минимальны. Я попробую проверить все передвижения османа за последние месяцы. Но боюсь, шансы на успех весьма малы». На этом мы закончили, наконец добравшись до дома. Я поспешил принять душ и надеть свежую одежду. А, еще чуть не забыл. Голова моего врага украсила кол, что разместился прямо напротив посольства Османской империи в Петербурге. «Варварство», — скажут многие. Традиция, отвечу я. Разумеется, этот экспонат довольно быстро сняли. Вот только кому надо, все увидели. Уже к вечеру заголовки всех газет буквально пестрели новостью о гибели наследного принца Османов. И ни у кого не было ни малейших сомнений, кто виновен в произошедшем. Вот только особого негатива среди новостей или обсуждений людей не было. Странно? Не очень, если знать подоплеку. Во-первых, это был официальный конфликт между нами двумя, который, наконец, завершился. Это была честная схватка. Ну а во-вторых, османов у нас не любили. Ни одну сотню лет они совершали набеги на русские земли, уводя в полон наших людей. И закончилось это не так уж давно. Люди не забыли. И не забудут еще долго. И это я еще не упоминаю аристократов, чья память на историю куда дольше. А ведь именно они владели этими самыми новостными порталами, телеканалами и газетами. Исторические факты искажать никто не посмел бы. В нашей среде иначе нельзя. Один раз вымороешь из истории соперника, и в следующий раз это могут сотворить уже с тобой. Прецедента никто не хотел. Чуть скорректировать это, да, но не удалить. Инга мониторила новостные сайты и соцсети. Единицы из журналистов решились написать обо мне плохо в этот раз. Если выбирать между османами и цепишами, то первых не любили куда больше. Люди еще помнят, что именно мои предки пресекали многие вылазки османов, стоя на страже границ империи. Да, некоторые пытались выставить это как попытку развязать войну между нашими странами, но люди их не поддержали, так что я, таким образом, даже своеобразную пиар-акцию получил не то чтобы мне это было нужно но приятно не все же бедного цепиша винить во всех грехах человечества а еще буквально на следующий день ко мне в особняк заявилась небольшая делегация от османов пришлось их принять расслабленно раскинувшись в большом кресле гостиной я наблюдал как троица дипломатов входит внутрь глубоко кланяясь при виде меня приветствуем хозяина тома Мы посли от светоносного султана Сулеймана Ибн Махмеда из рода османов, третьего своего имени. Он выражает свое почтение потомку великого Казикхали, прозвище Дракулы на турецком, пронзающий, сажающий накол. Глубоко склонились они. Султан рад, что наследник врага его рода не разочаровал и сообщает, что не имеет претензий в связи со смертью своего сына. Это был честный бой. Однако вражда домов не закончится никогда, покуда жив хоть один цепишь. Передай своему султану, что из него вышел плохой отец, что не смог научить сына, против кого не стоит выступать, если не хочешь лишиться жизни. Однако он хороший правитель. Думаю, он поймет, по какой причине. До меня дошли еще кое-какие слухи из османского султаната. Там не все было так гладко, как могло показаться. Оказывается, буквально несколько месяцев назад Селим успел выделиться, поссорившись с визирем и несколькими высокопоставленными чиновниками из влиятельных родов. Он оскорбил их. Слишком возгордился, уверившись, что кресло султана уже его, а они его слуги. Вот только парень совсем забыл, что без поддержки влиятельных родов султаном не стать. Тут даже весьма влиятельная семейка матери не поможет против такой коалиции. Его просто не допустят до трона. Вот и получается, что Сулейман избавился своими руками от неудобного потомка. Не удивлюсь, если идею о покушении на меня тоже он подстроил. Хотя, может, это дело как раз обиженных чиновников. Впрочем, это не столь важно. Результат все равно один. Не хочу влезать во все эти интриги. Оба варианта развития событий нашего конфликта султана вполне устраивали. Погиб Селим, значит, был недостоин. Погиб бы я, репутация принца была бы восстановлена. Даже затаившие обиду на него чиновники прикрыли бы свои рты от такого достижения. Впрочем, от него все равно избавились бы, только чуть позже. Султану слышит ваши слова!» — вновь склонились посланники. «Так чего хочет ваш султан?» Не просто же из вежливости он отправил вас ко мне. — Всего лишь получить тело его потомка, дабы вернуть его на родину и похоронить со всеми пучестями. Разумеется, не просто так. Мы готовы заплатить. Достав из сумки довольно увесистый на вид кошель, он раскрыл его, поставив на ближайший стол. Внутри ожидаемо оказались золотые монеты. — Еще я выкуп за тела не брал. Можете его забрать. «Считайте это моим знаком уважения вашему султану за то, что не стал нарушать честный поединок и вмешиваться». «Наш султан предполагал, что вы так скажете, и рад, что не ошибся в вас. Поэтому он велел оставить этот мешочек в качестве подарка достойному человеку». Я чуть было не скривился от его слов. «Вот хитрый жук этот султан. Я совсем не идиот, чтобы просто так отказываться от золота». Тем более, что мешочек оказался весьма объемным. Нет, прими он тело просто так и был бы мне обязан. Совсем немного, но обязан. Пусть это и мой враг, навсегда полезно иметь правителя целого государства в должниках. Рано или поздно это можно было бы использовать. Своим же подарком он гасит этот долг, пусть и не полностью. Все же сравнивать возможность сохранить честь рода, забрав тело, и банальное золото не совсем корректно. Эх, не будь он османом, я был бы рад иметь такого союзника. После этого посланники вскоре удалились, получив обещанное. Я же размышлял о том, что делать дальше. Стоит дать поднявшемуся ажиотажу немного утихнуть, ведь у меня уже готова новая бомба, что всколыхнет страну. Я не забыл и не собираюсь забывать о том, кто помогал моему врагу. Стоит только вполне затихнуть, и грянет новый гром. Пора избавиться от еще одних своих врагов — Юсуповых.